Глава 41. Поздний ужин. Когда Лера, Светка, Дэн и Максим вернулись в пансионат, было почти 11 часов вечера. На террасе ресторана играла музыка, в корпусах горел свет, по парку гуляли влюбленные парочки. Жизнь в лазурной звезде замирала лишь после полуночи. Ребята обошли главный корпус и поднялись по боковой лестнице, ведущей на верхнюю террасу, где располагались апартаменты Бестужева. Странно, но там свет не горел. Подобравшись вплотную к запертой решетчатой двери, они увидели просторную площадку, огороженную высокой стеной из прозрачного пластика. В центре темнел большой бассейн, у которого стояло несколько шезлонгов. За бассейном шли панорамные окна апартаментов, закрытые изнутри непроницаемыми жалюзи. Максим толкнул дверь, но она не поддалась. Тут Лера заметила кнопку звонка слева от двери и нажала. Вскоре на площадке показалась рослая блондинка, которая носила над Бестужевым зонт. Она подошла к ограде и хмуро уставилась на ребят. «Чего трезвоните?» «Мы к Каполиту Германовичу», — пояснила Светка. «Ха!» — осклабилась женщина. «Принесли книгу, мадам Анаит?» «Анаит?» — непонимающе повторила Лера. «Так зовут старуху», — пояснила помощница Бестужева. «Принесли!» — с издевкой ответил Дэн. «Сделали то, на что вы не способны». «О, мы способны», — заверила его блондинка. «Можете не сомневаться». «Тогда почему он не отправил туда вас?» «Мадам Анаит, гадалка и настоящая черная ведьма», — злорадно усмехнулась женщина. «Что я самоубийца? Нет, гнев старухи обрушится на вас, а мы останемся в стороне». Светка тихо охнула. Лера и Максим недоверчиво переглянулись покажите судовой журнал велела блондинка дэн показал женщина ловко просунула руку между прутьями калитки и выхватила у него журнал эй возмущенно воскликнул дэн и полит германа чужие отдыхает сказала блондинка вы бы еще позже притащились он просил передать чтобы завтра в восемь вечера вы были здесь и он обо всем вам расскажет ты ты и ты она показала на максима леру и дэна «А тебе, горничная, можно не появляться. То, что он сообщит, касается лишь этих троих». «Вот так всегда!» — расстроилась Светка. «Сначала я делаю всю грязную работу, а потом меня отодвигают в сторону». «Если твои друзья захотят, они тебе все расскажут», — усмехнулась женщина. «А теперь проваливайте. Возвращайтесь завтра». Пришлось уйти. Максим тут же отправился домой, а Лера отдав брату сумочку вместе со Светкой повела Дэна в один из свободных номеров главного корпуса. По пути они вспомнили, что из-за всего случившегося совершенно забыли об ужине. Светка быстро прокралась на кухню и стащила бутылку воды и несколько остывших чебуреков. Затем все трое поднялись в номер на третьем этаже, закрылись в нем и, не включая свет и расположившись прямо на полу между кроватями, с аппетитом принялись за еду. «Мадам Анаит...» — проговорила Лера с набитым ртом. — Как думаете, она и правда ведьма? — Судя по её внешнему виду, я бы нисколько не удивился, — мрачно изрёк Дэн. — Ты сама сказала, что это она устроила пожар на заправке, — вспомнила Светка. — Что ты видела в тот момент? Она просто взглянула на ту зелёную машину, а затем как-то странно дёрнула головой, и автомобиль взмыл в воздух, — сообщила Лера. — А потом начался этот ад. «У меня даже сейчас мурашки по коже!» Светка вытянула руки, чтобы показать мурашки. «Знать бы, во что мы вляпались!» «Тебе-то что переживать?» — пожал плечами Дэн. «Это Дылга сказала, что дело касается только нас троих». «Но Анаит видела меня вместе с вами, да еще и Тимура! Если все действительно так серьезно, нам не удастся отсидеться в стороне!» — возразила Светка. «И, кстати, мне даже немного обидно!» «Во все неприятности мы влезали вчетвером, а позвали только вас троих». «Я обязательно тебе все потом расскажу», — пообещала Лера. «Не переживай». «Да я не переживаю. Ты назвала нас «Квартетом неудачников». «А мне нравится это название», — повеселила Светка. «Разве нормальные люди попадут в такой переплет? Вымогательство, воровство, побег и стычка с настоящей ведьмой». «Ты действительно веришь в ведьмы колдовство?» — насмешливо взглянул на нее Дэн. «Сама не знаю», — подумав, призналась Светка. «Но есть один сайт, он называется «Городские легенды». Его ведут какие-то ребята из Санкт-Петербурга. Так там выложено множество рассказов о разных сверхъестественных происшествиях, якобы случившихся на самом деле. Я частенько туда захожу. Иногда такого начитаешься, что волосы дыбом встают». «Все косички сразу», — уточнил Дэн, имея в виду её прическу. Светка в ответ так шлёпнула его по вытянутой ноге, что парень охнул. «Жутко ведь!» — сказала она. «Особенно, если считать, что всё это произошло на самом деле». Вернувшись в квартиру, Максим положил сумку Леры на её кровать, а сам отправился принимать душ. Веры Максимовна ещё не было, в квартире стояла тишина. Максим разделся, шагнул в душевую кабину и пустил горячую воду. Как только в ванной зашумела вода, Окно кухни Журавлёвых тихонько открылось, и через подоконник перевалился Антоша Щербаков. Он уже несколько минут выжидал, затаившись на балконе. Только хотел заскочить за печеньем, как совершенно не кстати вернулся Леркин брат. Строгого, неулыбчивого Максима мальчишка побаивался, но пока тот мылся в душе, вся кухня была в распоряжении Антоши. Мальчишка набрал полные горсти печенья из вазочки на столе и с аппетитом хрустя, Огляделся по сторонам. Дверь в комнату Леры была приоткрыта, и он решил посмотреть, что там интересного. Антоша вошёл в комнату. Обычная девчоночья спальня, ничего примечательного. Игрушек нет, только одежда в шкафу да какие-то книжки на подоконнике. На кровати лежала сумочка, из которой торчал какой-то уголок голубого цвета. Антоша тут же ухватил его и вытянул из сумочки небольшую книжицу в кожаной обложке, перевязанную толстым шнурком, на конце которого болталась красивая металлическая бабочка. Антоша из любопытства полистал книжку. Ничего интересного. Но бабочка ему понравилась. Кроме того, в книжке оставалось ещё много чистых листов, а значит, она вполне могла пригодиться для рисования. Мальчик сунул книгу под мышку, вернулся в кухню, и вылез через окно обратно на балкон. А затем, пока не вернулись домой Светка и мама, побежал в свою комнату.